и, не дождавшись, отклика вошла. Дмитрий спустился на ступеньку, другую, остановился, потоптался на месте и вдруг сел. Подожду-ка я, мало ли что, может, в аптеку понадобится или еще что, сказал он себе, и ни с того ни с сего покраснел. Дело, разумеется, было не в аптеке. Разумихину вообразилось, что Ротика в своем нынешнем исступлении накинется на сестру и обидит ее или ударит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 «Немного ли самомнения? Да и вообще, твое ли то дело? Я ему слово дала. За кого желаю, за того и выхожу». «Ну уж это нет», — доте Романна пронзительно выкрикнул Раскольников. «Это я не позволю». «Вы кем меня выставляете? Приживалом при вас? Альфонсом? Да будьте прокляты со своей унизительной жертвой! Моя сестра будет торговать собою, чтобы я за счет этого начал свою карьеру!» И здесь раздался звук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 — Аплеуха — лучшее средство от истерики, — сказал себе Разумихин и тоже улыбнулся. — Да, тебе лучше, это видно. Видишь, глаза-то блестят. А то ведь он Авдоть Романна, вы не поверите, еще недавно пластом лежал. Дмитрию было невразимо приятно обращаться к ней вот так, на совершенно естественном основании и называть по имени. — Вы извините, Дмитрий Прокофьевич, мы с Рульей немного повздорили, но у нас всегда так.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 «Это верно», — поддержал его Разумихин, — «мы у родственника моего, которого ваш брат сыщиком обозвал, деньжонок подзаймем и Родион Романовича слегка приоденем, а то что же его таким чучелом вашей матушке предъявлять? Она, пожалуй, напугается».